Глава седьмая. Трое охотников. Три смертоносных кремниевых острия, нацеленных на торака. Мысли вихрем проносились у него в голове. Он старался почти не дышать и не мог ни пошевелиться, ни посмотреть, где волк. Тот человек, что крепко держал его за шиворот, оказался настоящим великаном, Его спутанная рыжая борода напоминала неопрятное птичье гнездо. Одна щека была как бы оттянута к низу уродливым шрамом. Похоже, тот, кто оставил ему на память этот шрам, лишил его и одного уха. В свободной руке великан сжимал острый кремниевый нож, приставив его прямо к горлу, висящего в воздухе торака. Рядом с рыжебородом стояли высокие юноша и девочка. Примерно одних лет с Тороком. У обоих были темно-рыжие волосы и гладкие какие-то безжалостные лица. И стрелы их с кремниевыми наконечниками были нацелены Тороку прямо в сердце. Торок судорожно сглотнул. Он очень надеялся, что выглядит не слишком испуганным, хотя на самом деле ему было очень страшно. «Отпустите меня!» Задыхаясь, попросил он, и, качнувшись в сторону великана, попробовал его легнуть но промахнулся. Великан проворчал. «Ну, вот и наш воришка!» Хватая торака за горло и чуть не задушив его. «Я не вор!» — закашлялся торок. «Нет вор!» — сердито выкрикнула девчонка. «Но как я мог что-то украсть у вас? Я ведь даже не знаю, кто вы такие!» «Он лжет!» — холодно сказал юноша. А девчонка, не обращая на него внимания, продолжала. «Ты перехватил нашу косулю!» И заметила, обращаясь к рыжебородому великану. «Отпусти его, ослак! Не то удушишь!» ослок поставил торока на землю, но держал его по-прежнему крепко и нож от горла тоже не убрал. А девочка аккуратно сунула стрелу в колчан и закинула лук и колчан за плечо. Зато юноша стрелу убирать и не подумал. Судя по тому, как блестели его глаза, все это доставляло ему удовольствие. И выстрелил бы он, явно не задумываясь. Торок откашлялся, потер горло и попытался незаметно дотянуться до ножа. — Не тронь! Лучше я сам его возьму! Ослог, не ослабляя хватки, свободной рукой ловко снял с мальчика нож и лук и швырнул к ногам девочки. И она с любопытством, осмотрев его нож, спросила. Э а это ты тоже украл? Нет, возмутился Торок. Это этот нож принадлежал моему отцу. Конечно же, они ему не поверили. Он посмотрел на девочку. Ты сказала, что я перехватил вашего оленя. Как это он мог быть вашим? Это наша часть леса, надменно заявил юноша. Торок был озадачен. Как это, ваша часть леса? Лес никому не принадлежит. Теперь принадлежит, презрительно оборвал его юноша. Это было решено на совете племен, потому что он не договорил и нахмурился. Но это не важно. Гораздо важнее то, что ты перехватил нашу добычу, а по закону за такой поступок полагается смерть. И не притворяйся, будто ты этого не знал». Торок весь покрылся холодным потом. «Смерть? Как это? Неужели за какую-то косулю человека могут убить?» Во рту у него так пересохло, что он едва смог пошевелить языком, «Но если... если это тот самый олень, которого вы преследовали, то возьмите его и отпустите меня. Мясо у меня в заплечной корзине. Съесть я успел совсем немного». Ослак и девчонка переглянулись, но юноша сурово покачал головой и заявил. «Все не так просто. Теперь ты мой пленник. Ослак, свяжи ему руки и отведем его к фэн кэддину «А где это?» — с тревогой спросил Торок. «Финкеддин — это не название места», — усмехнулся ослок, — «а имя человека». «Да ты хоть что-нибудь знаешь?» — фыркнула девчонка. «Финкеддин мой дядя», — сказал юноша, гордо выпрямившись, — «и вождь нашего племени. А мое имя — Хорт. Мой отец был братом Финкеддина». «А что это за племя? И куда вы меня ведете?» Но на вопросы Торока никто не ответил, а ослак так его подтолкнул, что он упал на колени. Пытаясь встать, он оглянулся через плечо и к своему ужасу увидел, что волк вернулся, явно желая отыскать его, и стоит от них шагах в двадцати, неуверенно поглядывая на незнакомцев и принюхиваясь. Те пока что волчонка не замечали. А что, если заметят? Возможно, они тоже уважают старинный закон леса, запрещающий охотнику убивать другого охотника. Но что, если им захочется отогнать волка прочь? Торек сразу представил себе, как беззащитный волчонок бродит по лесу и воет от голода, чтобы предупредить своего маленького друга и заставить его оставаться на месте. Он дернул головой и негромко, но настойчиво сказал «Уф!», что по-волче означало «опасность». Ослок от удивления даже споткнулся и чуть не упал на него. «Что ты сказал?» «Уф!», — громко повторил Торок. И с отчаянием увидел, что волк и не думает отступать. Наоборот, прижав уши, он бросился прямо к Тороку. «А это еще что такое?» — пробормотал ослок. Не выпуская Торака из своей ручищи, он быстро наклонился и схватил волчонка за шкирку. Тот извивался и огрызался, но выглядел жалким и маленьким, свисая из огромной красной лапищи ослока. «Сейчас же отпусти его!» — крикнул торок изо всех сил, стараясь вырваться. «Отпусти! Не то я тебя убью!» Ослок и девчонка так и покатились со смеху. «Отпусти его!» — уже совсем иным тоном взмолился Торок. «Он же тебе ничего не сделал!» «Ладно, отгони его подальше и пошли!» — раздраженно приказал Хорт. «Нет!» — что есть силы, завопил Торок. «Это мой пра... Нет!» Девочка глянула на него с подозрением. «Твой кто?» «Ну, просто он мой!» пробормотал Торок. Он понимал, что не должен никому открывать ни своего намерения отыскать священную гору, ни своего умения разговаривать с волком. Держись от людей подальше, если они узнают, на что ты способен. — Пошли, Рен, — сердито буркнул Хорт, Мы зря теряем время. Но Рен все еще с сомнением разглядывала Торока. Потом повернулась к Ослоку, и велела. «Давай его сюда!» Она сунула волчонка в мешок из оленей шкуры и крепко затянула горлышко плетеной тесемкой. Закинув за спину извивающийся воющий мешок, она сказала Тороку, «А ты лучше веди себя смирно. Не то я возьму, да и разобью ему башку о дерево!» Торок метнул на нее гневный взгляд. «Вряд ли девчонка проявит такую жестокость». Однако ей куда быстрее удалось смирить его, чем Ослаку или Хорду. Ослок снова с силой потолкнул его сзади, и они двинулись по протоптанной оленями тропе куда-то на северо-запад. Вскоре у Торока начали ныть связанные кисти рук. «Ладно, пусть ноют», — думал он злобно. Он был страшно зол на себя. «Всегда сперва посмотри, что у тебя сзади». Отец столько раз повторял это ему, а он не посмотрел. И вот теперь за это расплачивается, а вместе с ним и волк. Из мешка, висевшего у девчонки за спиной, больше не слышалось ни рычания, ни придушенных воплей. Неужели он задыхается? А вдруг он уже умер? — в ужасе подумал Торок. И стал упрашивать Рен хоть немного приоткрыть мешок и дать волчонку глотнуть воздуха. «Не нужно», — заявила она, даже не обернувшись. «Я же чувствую, как он там дрыгается». И Торок, стиснув зубы, пошел дальше, понимая, что просто необходимо поскорее что-то придумать для их спасения. Ослак неотступно следовал за ним, а Хорд постоянно маячил впереди всех. На вид Хорду было лет девятнадцать. Этот красивый и хорошо сложенный юноша выглядел одновременно и чересчур самоуверенным, и каким-то неспокойным. Похоже, ему отчаянно хотелось быть во всем первым, но он, и, видимо, не без оснований, боялся, что всегда и во всем будет в лучшем случае только вторым. Ладно, сшитая одежда его отличалась аккуратностью, да и цвета в ней были здорово подобраны, куртка и штаны прошиты жилами сплетенными в косичку и окрашенными красной краской, а по краю отделаны еще какими-то птичьими перьями с зеленоватыми пятнышками. На груди у хорда красовалось потрясающее ожерелье из зубов благородного оленя. Торок был озадачен. «Зачем охотнику такая яркая цветная одежда? А это ожерелье еще и брякает при каждом движении, что уж вообще никуда не годится». Рен лицом походила на хорда, и Торок догадался, что они, наверное, брат и сестра, только Рен года на четыре моложе. На ее светлой коже была отчетливо видна племенная татуировка по три тонких темно-синих полоски на каждой скуле, придававшая ее облику несколько излишнюю резкость и вызывавшая недоверие. Вряд ли, — думал Торок, — я когда-нибудь стану просить ее о помощи. Куртка и штаны Рен, шитые из оленей шкуры и довольно грязные и потертые, не отличались изысканностью. Зато ее лук и колчан со стрелами были просто великолепны. Стрелы были искусно оперены перьями совы и летели, видимо, совершенно бесшумно, На большом и указательном пальцах левой руки Рен носила кожаные перстни-обереги, а на правом запястье еще один оберег — браслет из зеленого полированного сланца. Торок догадался, что такие браслеты носят те, что живут, служа другим, за счет своего умения отлично стрелять из лука. «Так вот в чем дело», — думал он. «Вот почему она, в отличие от Хорда», так скромно одета. Но из какого же она племени? С левых куртки у нее был пришит, как и ослока и хорда, символ их рода, пучок блестящих черных перьев, явно принадлежавших тотему племени. Но кому именно? Лебедю? Орлу? Торак никак не мог угадать. Они шли все утро, не останавливаясь ни поесть, ни напиться. Они пересекали болотистые долины, сплошь заросшие ольхой, и вечно что-то шепчущими осинками. Взбирались на холмы, темные от шумливых бессонных сосен. Когда торок проходил под ними, эти деревья печально вздыхали, словно оплакивая его скорую гибель. Небо затянули тучи, солнце скрылось. И торок растерялся, не понимая, в каком направлении они движутся. Наконец им попался холм, подножие которого покрывали многочисленные высокие по пояс муравейники. А поскольку муравьи строят свои дома только с южной стороны деревьев, торок догадался, что идут они примерно на запад. Через некоторое время они подошли к небольшому ручейку, и хорд позволил всем напиться но угрожающе прорычал «Мы слишком медленно идем, нам еще через всю долину топать нужно, пока мы до извилистой реки доберемся». Торок насторожился, надеясь, что удастся подслушать что-нибудь полезное. Но Рен тут же заметила, что он подслушивает. «Извилистая река, — медленно пояснила она, разговаривая с ним, как с младенцем, — находится еще дальше к западу в соседней долине. Там мы осенью всегда устраиваем стоянку. А в двух днях ходьбы отсюда, на север, раскинулась широкая вода, где мы обычно стоим летом. Мы ловим там лосося. Лосось — это рыба такая, если ты не знаешь. Торок чувствовал, как гневно пылают у него щеки. Что ж, по крайней мере, теперь он знал, куда они направляются на осеннюю стоянку его пленителей. Это плохо. Стоянка значит очень много людей и очень мало шансов на спасение. Они все шли и шли, а солнце спускалось все ниже, и пленители турака стали вести себя настороженно, часто останавливались, прислушивались, озирались. Он догадывался. Они тоже знают о том медведе. Возможно, именно поэтому они и ввели неслыханный обычай заранее владеть добычей, которую еще и убить не успели. Видимо, добыча становилась все более редкой, ибо медведь распугал всех зверей. Торок старался не думать о медведе, но это ему удавалось плохо. Они спустились в большую долину, где росли дубы, ясени и сосны, и вскоре достигли широкой серебристой реки. Это, наверное, и была извилистая река. И вдруг торок почуял запах древесного дыма. Они приближались к стоянке.